Глава двадцать шестая Задремавший было от пережитого стресса Власиев, проснулся, лишь только звякнул вставленный в замок ключ. Тут же стало до тошноты тоскливо. Сразу подумалось, что Шестаков его, конечно, бросил, пробирается, небось, в сторону Москвы самостоятельно. Да нет, не может этого быть. Не таков бывший нарком. За минувшие дни Власиев успел в этом убедиться, да ведь и горячо им любимая семья оказалась как бы в заложниках. Стоит ему начать признаваться, и их мгновенно арестуют. Хорошо ли будет Шестакову в таком случае на воле? Однако чем друг сможет реально помочь, Власиев пока не представлял. Ладно, время пока еще есть, и надежда остается. В Кронштадтском подвале не лучше было, а выручил его тогда бывший юнкер. Не забыл командира, не струсил. Вот когда за ним захлопнется дверь Владимирского Централа, тогда все. Уж там и обыщут как следует, и допрашивать начнут по-настоящему. До тех пор дум спиро, сперо, пока дышу, надеюсь. Начкар привычным жестом еще раз охлопал влась его карманы, нацепил наручники, толкнул в плечо. «Выходи!» Расписался в ведомости. Пока вывели, наконец, из камеры всех арестованных, пересчитали, сверили со списком, проинструктировали о правилах поведения на этапе, каждому сковали руки и только после этого повели к машине, Шестаков окончательно замерз. Наступаясь на узкой железной лестничке, отругиваясь от конвоиров, хрипло дыша утомленными камерной духотой легкими, арестованные лезли в будку. Водитель из кабины включил крошечную лампочку под потолком, которая едва освещала тесный собачий ящик. Четверым здесь было бы нормально, шестерым тесновато, но терпимо, а седьмой втиснулся уже через силу, и кое-как умостился на полу между ног спутников. Шестаков по унтам узнал Власиева. Тот оказался ближним к нему пассажиром левого по ходу сиденья. Воняющие, распаренные в камере собачьей шерстью голенища, оказались прямо против его носа, и он как мог вдавился в передний борт, отгораживаясь ящиком. залезгали запоры, и, наконец-то, подвывая мотором и скрежетнув коробкой передач, машина тронулась. Закованный в наручники народ по обычаю умащивался поудобнее, матерно комментируя каждое движение свое и соседа, поминал добрым словом тех, кто их сюда законопатил и вообще всю советскую власть в целом. Понять же, кто и от чего оказался в этом скорбном месте, пока не получалось. Эмоционально окрашенная лексика не несла осмысленной информации. Властьев – В этот момент испытал очередной приступ глухого отчаяния одновременно со злостью. На себя, на Шестакова, на судьбу, вообще на всё. С одной стороны, решение ввязаться в совершенно сумасшедшее предприятие нельзя было назвать иначе как временным помрачением рассудка. С другой, он по-прежнему считал, что иначе поступить просто не мог. Накопилась за 15 лет критическая масса ненависти к советскому режиму, когда желание рискнуть головой и, весьма честно признаться, скромным благополучием было уже непреодолимо. Он представлял, чем кончится для него эта эскапада, как только его довезут до места назначения или, наоборот, что только и начнется, и все же сохранял надежду, что чудесным образом переродившийся старый товарищ Придумает что-то, чтобы его выручить, и стал себе в утешение воображать, как именно все будет выглядеть. Обычная для каждого нормального человека надежда на благополучный исход в самой безнадежной ситуации. И почти тут же, совершенно в стиле Дюма, ожидаемое случилось. Шестаков сообразил, каким образом вступить в контакт с товарищем и договориться о дальнейших действиях. Благо, оба они служили на царском флоте, где и новобранцев-матросов, и гардемаринов в корпусе учили одинаково хорошо. Он нащупал носок Унта Власиева и начал пальцем выстукивать на нем азбукой Морзе. «Я здесь, как понял, ответь». Власиев испытал не просто вспышку радости от того, что не обманулся в своих ожиданиях и надеждах. У него, словно в скоротечном бою, пошел перебор вариантов, как с наибольшим успехом и эффектом использовать последний шанс. Заключенные теснились в темном ящике, возились, толкались, вскрикивали и спорили, будто не ждала их в ближайшее время печально известная Владимирская тюрьма, где и эта тесная клетка будет вспоминаться с тоской. Ведь какая-никакая, а жизнь пока еще дорога. Поэтому, приняв сигнал, Власиев ответил так, чтобы и Шестакову понятно было, и в контексте обстановки звучало естественно. Ткнул локтем в бок соседа. Ну, чё ты растопырился? Понял, нет? Сидим, бля, как кильки в банке. Не повернуться, ни дух перевести. Что за толпа, ни одного вора с понятием. Или есть? Сейчас рассветать начнём, будем разбираться, или как? И движением ноги ответил Шестакову, что все понял и ждет дальнейшего. Пока нарком составлял в уме короткую и емкую фразу, которой следовало сообщить Власе его линию поведения, откликнулся вроде бы даже мягкий, но ощутимо авторитетный голос из противоположного угла. «Еще один законник». «Кликуху дай». «Сам назовись», — ответил Власе. Мою кликуху, если кто и слышал, так давно в земле лежат. И мы сейчас на смерть едем, если кто не понял еще. Ты из каких? Человек напротив вдруг смолк Даже Шестаков слышал, как он задышал неровно. Наверное, понимал в психологии на своем, конечно, уровне, и тоже уловил дуновение надежды. Или чего-то другого. А ну, Пономарь, пересядь ко мне прошлепаемся за базар ответишь хиляй сам сюда огрызнулся в волосив злым требовательным голосом короткая суматуха в темноте человек с серьезным голосом кого то передвинул и опустился на скамейку рядом с волосивом но ну? так ты кто я косой или колян витебский шесть ходок по масти шнив по фартам а сейчас лепят 58-10 через первую, 119-ю и 102-ю сверху. Шестаков откуда-то вдруг понял, хотя и не знал никогда статей Уголовного кодекса 1926 года, что человеку этому вменяют грабеж социалистической собственности, но не просто так, а с умыслом на измену родине и подрыв советской власти. То есть вместо законных пяти-восьми лет Светит ему как бы не расстрел. И с удивлением услышал ответ Старлейта. Будто бы и тот хорошо разбирался в уголовных и политических статьях, а кроме того знал и, собственно, воровские дела. А я, шепнул на ухо собеседнику Власир, я Пантелеев Питерский. Да ты что, охренел? Кому туфту заправляешь? Леньку ж убили еще в 23-м. «Ты что, мертвым меня видел?» «Братва говорила. В газетах писали». «Ну и пусть дальше пишут. А я живой. Лучше меня никто из тюрем не уходил. Из крестов два раза. С гороховой тоже. Жить хочешь? Со мной пойдешь?» Долгая пауза. Настоящему вору, да еще в клетке тюремной машины, Услышать вдруг имя отчаянного налетчика давних нэповских времен, который давно стал легендой, прославился и дикой жестокостью, и своеобразным бандитским благородством, многократно уходил из рук угрозыска и чека, а потом, будто застреленного при странных обстоятельствах, было так же и жутко, и радостно, как апостолам узнать о воскресении Христа. Но одновременно как Фоме неверующими требовалось подтверждение. А где ж ты парился пятнадцать лет и вдруг объявился, чтобы попасться как фраеру? Да где в сраном кольчугине порожня гонишь? Толковище будет, ты мне предъяву сделаешь. Или я тебе. А сейчас вопрос. На Атанде поддержишь? Власиев говорил медленно, старательно подбирая нахватанные еще в первые годы своей новой жизни слова и выражения. Тогда в монастыре Нилова пустынь образована была колония малолетних преступников, вроде Макаренковской, и леснику-бакинщику приходилось общаться с ее обитателями почти ежедневно. Когда по делу, а когда из любопытства просто. Какая отанда? В железах? Нормальная, на рывок Моя специальность. Тут еще, Блад, в доску есть или одна шалупонь голимая Зуб не дан на особняк хожу. Но двое на брусов шпановых кочует. А скажешь, что делать, на слам иду. Мне терять нечего. Договорились. Шестаков слушал весь этот разговор, в свою очередь, удивляясь неожиданным талантам бывшего аристократа. Или книжек он прочитал много в своем лесном затворничестве, или имел контакты не только с лесной флорой и фауной. Ему стало даже интересно, что дальше будет, словно бы не он сам выступал инициатором и главным действующим лицом предстоящего действа. Мне про тебя много штрихи бармали. Продолжил разговор шепотом косой. Как же ты здесь заместился? Так масть легла. Как заместился, так и сплетую. Сплетуешь? В ланцухах отсюда два болтухи с трубками за дверью. Увидишь. Только не ложанись, когда момент придет. Очевидно, в голосе Власьева прозвучала такая убежденность, что вор аж задохнулся. Да я... «Да сукой буду!» Наступила пауза. шестаков простучал по ноге Власьева. «Попроси у конвоя закурить». «Эй, начальники!» Тут же откликнулся Власьев, стукнув кулаком в дверцу. «Будьте людьми, а курочек суньте». «Да мы бы и сунули», — отозвался голос конвоира. «А как ты в наручниках-то его возьмешь?» «А ты подай через решеточку». Мы губы подсунем и дернем по разу другому. Сам же знаешь, куда нас везешь, так не уж пожалеешь табачку-то». «Вполне свободно и пожалею», — отозвался другой конвоир голосом помоложе и понахальнее. «Если только у вас заплатить есть чем». «Да чем же?» — проныл косой. «Шмана ли вы нас бесчетно? Разве останется что?» «Знаю я вас злоехидных». Всегда заначить умеете, хоть пять раз подряд шманай. Ну, хер с тобой, есть. За трояк две целых папироса дашь? По тем временам три рубля стоила пачка Казбека или четвертинка водки. Дам, если заплатишь. Колян привстал на сиденье. Отстранил тех двоих, что загораживали путь к окошку. Держи, начальник. В шапке за козырьком трояк спрятан. Забирай и, куриво, сюда толкни. Конвоир потянулся рукой между прутьями, подсветил фонариком, нащупал в указанном месте туго скрученную купюру. Засмеялся довольно. Не соврал. Я ж знаю, хитрые вы бандюги. Держи свою папиросу. И когда косой потянулся лицом к решетке, Со смехом воткнул ему горящую папиросу под нижнюю губу. Вор сначала ахнул от неожиданной боли, а потом разразился страшными ругательствами и угрозами. Конвоир от ощущения безопасности и полученного удовольствия искренне веселился. «Покурил, да, сука? Покурил? Ты у меня еще покуришь. Тут тебе не у проньки. Я вас всегда давила давить буду». Жалко, в расстрельную команду у нас не набирают. Я бы пошел. Косой неожиданно быстро успокоился. громко харкнул в сторону окошка, потом сказал в растяжечку и чрезвычайно веско. «Развлекся, курвеныш, на здоровье. Но и ошибся же ты. Тебе моего трояка ни на похороны, ни на поминки не хватит». И матери твоей, блядище старой, икаться не проекаться. Конвоир дернулся было с руганью открывать дверцу собачника, но его удержал второй охранник. Он тихо сказал, но в наступившей вдруг тишине все услышали, и Шестаков под лавкой тоже. Зря-то это Сеня. Смертники, они тоже люди. Молчал бы, как я молчал, а раз пообещал, нехорошо. Да, видал я их всех и тебя тоже нашлись тут посмотрим еще как ты в другом месте говорить будешь жилельщик спасибо мужик вновь вмешался косой тебе тоже зачтется если что после очередного сигнала шестакова власьев шепнул новому приятелю. ну друг теперь шум какой нибудь устрой хоть песню запойте гоп смыком или там солнце всходит и заходит, давай, и место мне чуток освободи. По команде косова двое или трое оживившихся происходящего арестованных действительно начали петь разудалыми, хотя и лишенными мелодичности голосами, нечто подходящее, а Власиев опустился на пол, подставив Шестакову скованные руки. Замок в наручниках был примитивнейший. Рассчитано именно на то, что никто, кроме владеющих ключом конвоиров, открывать его не станет. Поэтому через минуту, поковыряв с определенной, впрочем, сноровкой, кончиком ножа в скважине, Шестаков разомкнул браслеты. Сказал, не боясь, что его кто-то услышит за песенной разноголосицей. «Теперь косово давай». С тем получилось еще быстрее. Изумленный вор сжал руку Власева. Вот теперь верю свояк твой я до конца. Что дальше, команды? Власиев как бы между прочим потеснил его на лавке и рядом сел, выскользнувший снизу шестаков. Хотя на улице уже слегка рассвело, изнутри клетки только окошко двери высветилось серым, а темнота была прежняя и непроглядная. Ты местный? спросил Власиев у вора. Не совсем, но всё же В чем дело? Мы где сейчас? Судя по времени и скорости, к Черкутино подъезжаем. Неожиданно перешел на вполне человеческий язык косой. Там местность какая? Насколько помню, лес глухой с обеих сторон. И спуск длинный, крутой. Хорошо, готовься. И сиди тихо, что бы ни случилось, пока я не скажу. Дождавшись, когда стихнет бессвязное и тоскливое, несмотря на ухарские слова песня, к окошку подвинулся уже Шестаков. «Эй, мужик! Не к тебе, когда я вращаюсь!» — осадил он снова сунувшего голову к решетке первого конвоира. «А к человеку! Может, хоть ты закурить все же дашь? и опять заплачу. Даже больше!» «Да ладно! Я и без денег!» Охранник просунул сквозь решетку едва раскуренную самокрутку. шестаков принял ее зубами. Глубоко затянулся дважды, передал власть его. — Спасибо, друг. Ты и вправду человек. Прикинул, достаточно ли светло уже в отсеке охранников, правильно ли они поймут ситуацию, и выставил между прутьями ствол нагану. — Теперь спокойно. Стреляю без предупреждения. Винтовки у конвоиров стояли прислоненные к стенке, а револьвера из кобуры в узкой выгородке смаху не выдернешь. Тесно, и на юлов бриннеров в те времена вохровцев не учили. У первого охранника отпала челюсть, что совершенно соответствовало типажу. Подлые люди обыкновенно бывают и трусливыми, исключения редкие, а второй инстинктивно откинул голову к стенке, уходя с линии прицеливания и глупо спросил: "Настоящий? Откуда?" "А ты присмотрись". Вот ответил на вопросы Шестаков в порядке поступления. "Желаешь проверить?" прошу. Конвоир омтнул головой отрицательно. "Тогда отпирай, жить будешь, обещаю, заслужил". А машина продолжала ехать подпрыгивая на кочках и моментами пробуксовывая на наледях. Водитель крутил руль, ночкар, наверное, спал. «Что теперь?» – спросил Власиев у Шестакова, когда дверь клетки была открыта, а охранники лежали на полу, придавленные шестью парами ног. «Сейчас». «Эй ты, как просигналить водиля, чтобы остановился?» «Вот, кнопочка». Конвоир показал на большую бакелитовую кнопку в углу отсека шестаков нажал ее, в кабине хрипло загудел зуммер от полевого телефона. Шофер начал тормозить. Привычное дело, скорее всего, ребятам по нужде потребовалось. Он и из кабины не стал выходить, так и упал на руль, когда шестаков рванул на себя дверную ручку и ударил его кулаком в висок, а Власиев с другой стороны дернул из кабины на Чкара. Всех четверых поставили у занесенной высокими сугробами обочины растерянных, ошеломленных переменой судьбы, распоясанных с вывернутыми карманами. Не менее растерянные зэки, вывалившись из клетки, толпились рядом. Команду вдруг принял не объявивший себя Пантелеевом Власьев, а Шестаков, упивающийся не столько фактом спасения, как авантюрностью сюжета. «Значит так, господа товарищи». Власть переменилась, как говорил герой популярного кино. Теперь наш верх. Мы уедем, а вы останетесь здесь. Убивать не будем, мы не злодеи, а вы люди тоже подневольные. Привяжем к деревьям и ждите. Когда-нибудь кто и проедет и отпустит. Одеты вы прилично, не замерзнете. А будут спрашивать, Ленька Пантелеев вас повязал. Если не сразу вспомнят начальнички... Скажите, тот самый из Питера, которого так поймать и не сумели, а для понта постороннего жмурика взамен подсунули. Я все сказал. Прощайте. И уже обернувшись к своим попутчикам, сказал неизвестно отчего по-польски. Прошу панов до самоходу. Эй, нет, подожди, братан, перебил его косой. Я ведь тоже слов на ветер не бросаю. А тем более Бог на свете есть, который не фраер и правду видит. Он что сказал на кресте? Не пройдет и часа, как ты будешь со мной в царствии Небесном. Так я примерно это и пообещал Орелику. Вор пальцем указал на помертвевшего охранника. Только ему похуже будет. Власиев пожал плечами и отвернулся, давая понять, что вмешиваться в чужие разборки не станет. Шестаков же испытал даже некоторый интерес, что сейчас произойдет и как он всегда ненавидел подонков, получающих удовольствие от чужих страданий с детства и в данном случае вспомнил ту же библейскую формулу какую меру меряете, какое и отмерится вам вид вора был не столько страшен, как угрожающий деловид и охранник привычно, генетически привычно для уроженца среднерусских мест, упал на колени. «Дяденька, прости, дяденька, не по злобе я! От глупости так, прости, не буду больше!» Парню, как стало видно, в лучах развернувшегося во все небо малинового морозного рассвета, и было всего-то лет двадцать пять, пришел по призыву в конвойные войска в разгар голодных лет, и остался сверхсрочно насытый и неутомительный по сравнению с колхозным бессмысленным трудом в службе. Но лицо у него было тяжелое, щекастое, отнюдь не отмеченное печатью интеллекта, и надежда на чудесное преображение после пережитого страха тоже не обещало Косой улыбнулся щербатым ртом. «Да упаси Бог! Убивать тебя — грех брать на душу!» Я сказал, что моего трояка тебе на похороны не хватит, как и не потребуется. Жить будешь, милок, долго будешь, ишь какой гладкий, и мамка твоя с тобой наплачется, как моя из-за вас сук красных плакала. Только ты это, полушубочек-то сними, нам еще долго до родного дома добираться, не то что тебе, и валенки тоже» казенного ватника и штанов тебе вполне хватит лицо у вора было удивительно спокойное сочувствующее даже сложив рядом все снятые охранником дрожащими руками вещи он резко толкнул его кулаком в грудь парень сделал шаг назад а теперь держи вор взмахнул винтовкой которую все время держал в руке, а сейчас перехватил за крайцы в и словно хоккейной клюшкой подсёк Вохровца под колени. Тот с воплем рухнул на дорогу. Колян подошёл к нему и всё так же, зловеще улыбаясь, коротко и страшно ударил его прямо в правый локтевой сустав. Шостакову показалось, что он даже сквозь толстый ватный рукав греки услышал хруст костей. Охранник заорал совсем уже отчаянно. «Нормально? Нравится?» и второй удар окованным металлом затыльником приклада теперь по левому локтю. Стрелок, похоже, потерял сознание от дикой боли. Шестаков дернулся, испытав желание прекратить расправу, но теперь Власиев удержал его. Стоп, не наше дело. При этом они оба не спускали стволов наганов с остальных конвоиров, ошеломленные и подавленно взиравших на происходящее. Вдруг кто-нибудь все-таки вздумает проявить профессионально-классовую солидарность? Таковых не нашлось. А Косой по-прежнему спокойно деловито перебил охраннику и коленные суставы, размахиваясь винтовкой, будто цепом на таку, и попадая в нужное место удивительно точно. Опустил винтовку и вытер пот со лба. Вот и все. Теперь пускай живет, падла, как сможет. Что особенно странно, шестаков одновременно и подавлял тошноту от картины жестокой, средневековой расправы и воспринимал ее же вполне адекватно, словно бы как справедливое возмездие. Самое же интересное, переживала его наркомовская составляющая, а иная почти что развлекалась. Отошли втроем к обочине, после того, как пристегнули наручниками к придорожным деревьям всех охранников Кроме подвергнутого суровой, но и справедливой экзекуции. Закурили. В слоне на соловках еще и не такое делали. Словно бы оправдываясь, сказал косой. Стукачей в тумбочку засовывали, Из секирной горы по лестнице в свободный полет пускали. Полтыщи ступенек, между прочим. Или еще забавнее связать и на бревнотаску кинуть. Пока до места доедет, накричится в волю. А уж там или в шестеренке попадет, или в затон, где в баланы в три слоя плавают. Затоптал в четыре затяжки, высмоленный бычок повернулся к Власеву. Давай, командуй, Леонид. Видно было, что он едва не подпрыгивает от внутреннего возбуждения. Что дальше требуется? Какие планы? Шестакова он как бы и не замечал. Считая просто пантелеевским ассистентом. А никаких. Сорваться бы отсюда, пока живы. Времени у нас совсем нету. Те мужики, что с нами едут, кто? Да так, серьезных деловых нет. Два паренька вот, мои. Взялись со мной в стырщики податься, да сгорели сразу. А теперь под пятьдесят восьмую хряют. Брусы шпановые. Сейчас спросим. — вмешался в разговор Шестаков. — Эй, подходи по одному. Первый человек лет сорока на вид оказался инженером гальванического цеха, арестованным за вредительство. Грозило ему по максимуму десять лет. В Кольчугине он имел собственный дом и жену с двумя детьми, за которых очень переживал, поэтому честно заявил, что предпочитает остаться здесь. Глядишь, и зачтется ему правильное поведение, и обвинения снимут. «Не смею спорить», — вежливо наклонил голову шестаков «Может, и так получится. Но, как сказано в книге пророка Исаии, если не ошибаюсь, лучше быть живой собакой, нежели мертвым львом. Сейчас я вам еще могу предложить некоторые шансы, а через пару часов, вновь оказавшись в камере, их у вас не будет». И, биясь головой о шконку, вы, наверное, пожалеете об утраченной миге свободы. Потом поймал неприятно тусклый взгляд собеседника и испытал острое раздражение. Впрочем, к чему рабам ее плоды? Может и так выйти, что мы через час пойдем в перестрелки, а вы еще пару недель или пару десятков лет проживете? «Хватит болтать, Гриша», — одернул его в ласьев. Не хрен проповедовать, время поджимает. Шестаков сам ощутил бессмысленность своих «Филиппик» и без дальнейших слов кивнул, отходя в сторону. С остальными тоже разобрались быстро. Один из товарищей, по несчастью, был арестован, как ранее уже отсидевший саботажник, зарезавший во время коллективизации собственного бычка и двух свиней. Отбыл пять лет и все понимал правильно. Надеялся получить не более чем ссылку, с беглецами ему было никак не по пути. Третий, парнишка лет семнадцати, арестован был вообще за букву «У». Приписал ее для смеха в стен газете к популярному лозунгу «Жить стало лучше, жить стало веселее». Сталин. Получилось Сталину. Сейчас хлюпал носом и тоже надеялся, что в городе разберутся, пожурят и отпустят. «Эх-эх-эм», -э", вздохнул шестаков и сказал неожиданно, «Смотри сам, парень, году в 53-м вспомнишь этот момент, если доживешь». Почему он это сказал? Почему вдруг назвал именно 53-й, а не какой-нибудь более близкий год, он ответить даже сам себе не смог бы. А двое молодых После всего происшедшего отчаянно настроенных воров примкнули к обществу. «Ладно, решили. И патриотов подцепим к охране. Пусть крепят нерушимую дружбу блока коммунистов и беспартийных», — с усмешкой сплюнул под ноги властьев. «А мы поехали». шестаков удивился, насколько старший лейтенант удачно вписывается в неожиданно придуманный образ. Откуда он вообще набрался уголовных манер? Но не стал вникать в ненужные сейчас тонкости. Будет еще время обменяться мнениями. Крупнул ручкой, не успевший остыть мотор, развернул в три приема полуторку на узкой лесной дороге. — Но по машинам. — Как это по машинам? — скинулся вдруг один из молодых воров. — Вы, дяденька, отоварились, а мне... «Вертухаи тут в тулупах и в валенках париться будут, а я замерзай?» И тоже потащил белый, хотя и грязноватый романовский полушубок с начальника караула. «Эй, подожди», — слабо возразил тот, — «ну будь человеком, мороз-то, когда нас еще найдут?» «А мне по... Вы обо мне думали, когда трое суток в холодной камере без одеяла и матраса держали?» а в эту жестянку запихали в опорках на босу ногу снимай падло и валенки снимай скажи спасибо портянки не забираю на вон подарок и сбросил перед ночкаром свои действительно хилые опорки и ватную стеганку замерзнеешь с кобелей своих можешь поснимать он указал на рядовых конвоиров не куда там мне тоже холодно и второй сявка потянулся за своей долей добычи. «Хрен с вами, прибарахляйтесь. Только этого мужика не трожьте, я ему обещал». Шостаков отвернулся. Сцена мародерства тоже выглядела неприятно, но впрямую его не касалась. Это были разборки внутри своеобразного мира, где роли якобы жестко распределены. Ну вот же, могут иногда и переходить от одних актеров к другим. И еще он откуда-то знал, что теперь эти конвоиры, когда их найдут, отправятся на их место. Тут правило простое. Головы зэка не досчитаешься, своей головой пополнишь. Неизвестно, как пришла на ум эта фраза, но он ее точно раньше уже слышал. Или читал. Он ждал, что с ним в кабину сядет Власиев, однако ошибся. «Давай ты сюда», — показал тот косому на дверцу, — «а я с парнями в кузов. Если что, постреляем». У них действительно на всю компанию было теперь две винтовки с полсотни патронов на каждую. Четыре отобранных у Гохровцев Нагана плюс Власиевский который вез в полевой сумке на Ночкар вместе с сопроводиловкой в качестве вещественного доказательства, и еще Наган и Вальтер Шестакова. Стоя у машины, нарком сказал Власиеву. «Смотри, Александрович, в запасе у нас час-два, вряд ли больше. До первой машины или саней, которые здесь проедут?» «Непременно. Только когда еще машина здесь появится и сколько им до города добираться?» «А ты куда ехать собрался?» «Как куда? Выбора нет. Обратно до Кольчугина, а там на Александров». «Прости, Гриша, но что-то ослабил ты разумом. Утром, в самый разгар людского движения, вздумал через город ехать, где каждая собака, не считая милиция, эту машину навскидку узнает? Тебе не наркомом, а золотарем бы работать. Иди лучше ты в кузов». Я попробую другим путем выбраться. Увидел, что Шестаков насупился, подсластил пилюлю. Нет, я правда сейчас кое-что интереснее придумал. Да и с вором поговорить надо. Не обижайся, сиди у окошка, смотри, чтоб погони не было, но без крайней необходимости не стрелять. Шестаков вдруг почувствовал, как и на флотской службе, что Власи в критических моментах умеет быть спокойнее, и как бы мудрей его в кабине полуторки которую власьев вел неторопливо но умело пошел другой разговор признаю кореш что ты с дружком фасонные ребята таких побегов на рывок я и не упомню наверно правду говорили про пантелеева что он и из крестов умел уходить из гороховой А все ж не верится, чтобы пятнадцать лет об тебе в законе ни слуху, ни духу. Не бывает так, понял? И вдруг вновь перешел на сплошь блатную музыку и так зачастил, что Власиев успевал выхватывать лишь отдельные знакомые слова. Ответил несколькими тщательно сконструированными фразами, тоже по фене, но исключительно царского времени и первых нэповских лет. Тут же перешел на нормальный русский язык. Зря стараешься, Кент. Я настоящим блатным и тогда не был. Может, слышал после революции в налетчики, кто придется шел? Гимназисты, бывшие попы, офицеры. Музыку учить незачем было и некогда. Более того, у нас тогдашних уркаганов, природных, старорежимных воров, совсем даже и не почитали. Ну, разве медвежатников со стажем? А так, портяночники, одно слово. При царе налетчиков вовсе ведь, почитай, не было. Помолчал, будто раздумывая. Ладно, скажу, последние годы я совсем не в Савдепе прожил. Что я тебе, дурак, из-под третьего расстрела сбежав здесь оставаться? В Финляндию ушел. Совсем недавно вернулся. Зачем? — жадно спросил вор. А так, тоска по родине заела. Откровенно заухмылялся Власик, давая понять, что об истинных причинах своего отъезда из Финляндии и о целях возвращения на родину он говорить не намерен. Да вот, видишь, нюх чуток потерял. Попался по дурочке. Но тут же взял и ушел. Подтвердил квалификацию. Колян, похоже, впал в сомнение. Не подстава ли, мол, и нифигарь фигарили Сирич-стукач, этот, назвавший себя громким именем легендарного налетчика. А человечек твой с пушкой откуда в воронке взялся? Да и посадили. Специально для тебя. А сказать по-хорошему, одолел-то своими вопросами. Многие руки я тебе ломать не стану, хоть и в полном праве за твою трепотню язык вырвать. Знаешь, как оно бывает? «Хочешь, прямо сейчас прыгай и сваливай, приторможу из доброты душевной. Хочешь, по делу говори». И Власев демонстративно переключил рычаг на нейтраль, машина начала останавливаться. «Даже могу на прощание к одному нагану второй подкинуть. На». Власев выдернул револьвер из-за отворота полушубка, но протянул его вороне рукояткой, а стволом вперед и для слабонервного человека это могло бы выглядеть двусмысленно. «Ладно, Пантелей», — сказал вор, отстраняя от себя ствол, — «верю. Прости за пустой базар, но уж больно все хапово вышло».